Глава седьмая «Я не хочу надевать платье Миры», — говорю я тете Азизе, которая приехала со свадебным платьем Самиры в наш дом. «Радуйся, что твой дядя расщедрился тебе на новое приданное», — фыркает она вне себя от злости. «Свадебные платья слишком дорогие, так что выйдешь в этом. У вас все равно один размер. Он мог бы и остальную одежду Самиры отдать тебе, но...» «Разрешил ведь выбрать все по своему вкусу?» Я едва сдерживаюсь, чтобы не нагрубить ей. Покупая мне новое приданное, дядя пытается успокоить свою совесть, ведь он знает, что я не хочу выходить замуж. Вот только мне нет дела до одежды. Поняв, насколько мне плевать, мама начала сама покупать вещи, потому что я не смогла заставить себя ходить по магазинам. Однако свадебное платье – совсем другое дело. Я знаю, как выглядит в этом платье его настоящая хозяйка. Как знают это и все мои родственники, которые уже посмотрели фото с предсвадебной фотосессии. Не говоря уже о женихе, на мнение которого, честно говоря, мне плевать. Все дело в родне. В последние дни, когда все узнали о замене невесты, у меня такое чувство, что я живу среди врагов. Никто не сочувствует мне. Младшие кузины шепчутся за моей спиной, говоря, что я дура, раз не ценю такой шанс и доставшегося мне прекрасного жениха. Старшие же в лицо говорят, что я избалованная идиотка, которая не видит собственного счастья. — Ты получила жениха Самиры, ля-ля, — усмехается двадцатишестилетняя Милана. — Посмотри на наших мужей и скажи, сравнится ли хоть один из них с ним? Или ты думала, что твой отец найдет тебе принца? Давно пора понять, что те возможности, что есть у дяди Анвара, нашим родителям и не снились. Я уже не пытаюсь спорить с ними и доказывать свою точку зрения. Мне просто хочется остаться одной и ни о чем не думать, но дом наводнили гости. Все готовятся к моей свадьбе. Декорации из дома дяди Анвара перенесли к нам. и теперь пытаются приладить их под новые размеры. Мама сбилась с ног, так что даже с единственным человеком, который меня понимает, я не могу нормально поговорить. А еще стоит вопрос о том, как признаться во всем Мураду. Я знаю, что сегодня или завтра он будет дома. включит наконец, свой телефон и позвонит мне. А я выхожу замуж послезавтра. И как такое сказать своему парню? Мурат звонит мне в тот же вечер. Мы убираемся после ужина, так что я не могу ответить. Ухожу в ванную часом позже, потому что в моей комнате ночует кузина с дочкой и сама набираю его номер. — Лейла, я сегодня приехал домой и услышал невероятные слухи. С места в карьер начинает он. — Что происходит в вашей семье? — Что ты слышал? — спрашиваю я с бешено колотящимся сердцем. — Да разное. Кто-то болтает, что Самира сбежала из дома, а другие говорят, что ее вывезли на лечение за границу. Что с ней? Надеюсь, ничего серьезного? Нет, она поправится, — говорю я. Не могу сказать правду о ней даже ему. Это прямое предательство семьи. Пусть будет так, как сказал дядя. Неизвестно, как отреагирует Мурат, когда поймет, что я выхожу за другого. А больше ты ничего не слышал? Затаив дыхание, спрашиваю я. Возникает длинная пауза. Он ничего не говорит. Мурат! Ерунда какая-то. Не обращай внимания. Усмехается мужчина. Он явно слышал и о свадьбе. Просто не верит, что я так поступлю с ним. Боже, как же больно. Это правда. Выпаливаю я, крепко зажмурившись. И чувствуя, как текут слезы из-под век. Мурат бросает трубку. Я паникую, пытаясь перезвонить, но секунды позже раздается видеозвонок. Быстро вытираю слезы, прежде чем ответить. С экрана телефона на меня смотрит родное, заросшее многодневной щетиной усталое лицо. Брови нахмурены, а в ореховых глазах плещется тревога. — Объяснись, — требует он, и я снова не могу сдержать слез. — Меня никто не спрашивал, Мурат. взволнованно тараторию я слипываю. «Они все решили. Я выхожу замуж вместо Миры, потому что она не может. Булатова не хотят отменять свадьбу». «Они не могут тебя заставить», — злится он. «Лейла, ты ведь сказала, что не согласна». «Конечно, сказала. Но папа отречется от меня, если я ослушаюсь. Я не смогу жить вдали от своей семьи, Мурат. Прости меня». «Это только слова», — цедит он. «Они поздятся и простят тебя». Я заберу тебя сегодня же, и мы поженимся. Через несколько месяцев твой отец смирится. Это то, чего я хочу больше всего на свете. Но я не могу думать только о себе. Даже если папа тает, дядя Анвар все равно не простит и не позволит другим со мной видеться, пытаюсь объяснить ему. Ты не знаешь всех обстоятельств. Я не могу поступить так со своей семьей, Мурат. — Я очень тебя люблю, правда, но они не выдержат такой удар. — А ты выдержишь? — не сдержанно кричит он. — Если они не думают о твоем счастье, то почему ты о них беспокоишься? — Не дури, Лейла. Я приеду в течение часа. Выходи. Дядя моего друга поженит нас сегодня же. Прошу тебя. Я качаю головой, рыдая от боли. Изображение на экране расплывается из-за слез, но я слышу, как он приглушенно ругается, чего никогда себе не позволял при мне. «Забудь меня», — вытирая слезы, чтобы в последний раз увидеть его лицо, прошу я. Отчаянные слезы в родных глазах разрывают мне сердце. Мужчины ведь не показывают своей боли. То, что он так открыт передо мной, убивает. Мурат положил свою гордость у моих ног. а я так жестоко его отвергаю. — Не делай этого, Лейла, — умоляет он. — Я должна, шепчу я. — Прости. Он снова начинает злиться. Слезы исчезают, а выражение лица становится решительным. — Я еду к тебе, Лейла, — твердо говорит мужчина. — Если понадобится, простою у ваших ворот всю ночь, но без тебя не уеду. — Ты опозоришь меня, — ужасаюсь я. — Мурат, — Не делай этого, пожалуйста. Все равно ничего уже не изменить. — Ложь. Ты можешь все изменить, приняв правильное решение. Я жду тебя, Лейла. Просто выходи. Он завершает звонок, не дав возможности ответить. — Мне приходится включить воду, чтобы заглушить свои рыдания, потому что боль внутри такая сильная, что остановиться невозможно. День моей свадьбы ужасен. Такое ощущение, что люди пришли поглазеть и собрать побольше сплетен. Ведь где это видано, чтобы невеста поменялась за неделю до свадьбы? И некоторые мужчины, которых я называю друзьями, даже осмеливаются прямо задавать вопросы. Самое сложное при этом — делать вид, что я всем доволен, потому что это них не так, черт возьми. — Ты, значит, тоже просек, что сестренка симпатичнее невесты? — пошло ухмыляется ослак. который полчаса назад ныл из-за того, что алкоголя не будет. В этом отношении мой отец строг, так что никаких послаблений даже на свадьбе единственного сына, чему я только рад. Неизвестно, как развяжутся языки моих оболтусов друзей после выпивки. Проигнорировав придурка, направляюсь за стол, где сидит Айдамир. Уж при нем-то все знают, как вести себя. Приехавший из Москвы специально на мою свадьбу Максуд садится рядом. «Как настроение, жених?» — спрашивает он. «Видел твою невесту. Красотка. Причем натуральная. Я даже как-то отвык от таких девушек. Радуешься, что Самира за меня не вышла? Язвлю я не в силах держаться. Он ведь тоже положил на нее глаз». «Что ты такое говоришь, брат?» — возмущается Максут. «Признаю, она мне понравилась. Но я же не влюбился, чтобы злорастывать теперь из-за случившегося». Да и если бы влюбился, не стал. — Как там, — говорит Сашка, — братаны важнее тёлок, вот. А если серьезно не зная тебя, серьезно оскорбился бы. Не страдай по ней, значит, не твоя судьба была. Ты же знаешь, что спутник жизни каждому предопределен Богом, иначе ничто не помешало бы вашей свадьбе. Я похож на страдальца, усмехаюсь, жалея, что не сдержал эмоций. Максут — человек жесткий. если уж он принялся сочувствовать и философствовать, то дело дрянь. Я, наверное, выгляжу, как умирающий от тоски лебедь. Фу, Не думал, что настолько плохой актер. Спустя час на мужскую половину приходит тетя, намекая, что скоро привезут Лейлу для фотосессии в саду. Но я не жажду ее видеть. Только не сегодня, в день, который я так долго ждал». Хорошо, что жениху по традиции не принято показываться в общем зале, где празднуют большинство гостей. Неизвестно, как бы я отреагировал. Напади на меня еще и женщины со своими неуместными намеками и вопросами. И так едва сдерживаю ярость и разочарование. — Пойдем, Тимур, — говорит мне тетя, через несколько минут выводя в сад. — Самый красивый сад в регионе. Рядом с водой, собственной пристанью и рестораном. на который я без труда сделал бронь, потому что он настолько дорогой, что очень немногие позволяют себе праздновать здесь свадьбы. Это было желание Мира, конечно. Моя эпатажная девочка хотела всем утереть нос. Теперь свадьба ее мечты наслаждается другая. Та, которую я никогда не представлял в роли своей жены. Замираю на лестнице, видя невесту со спины. На секунду мне мерещится, что это Самира. Но тут она поворачивает голову в профиль и глупую надежду сменяет злость. Потому что Лейла, чертова идиотка, надела свадебное платье Миры. То самое, в котором та была на фотографии, присланной мне самой же Лейлой. Фотографии, которую я, как слащавый дурак, распечатал и поместил в рамку, которую удалил в порыве злости с телефона, о чем тут же горько пожалел. Потому что Не так-то просто выбросить из головы эту предательницу, ведь я б... люблю ее, люблю до боли. И мне совсем не нужно видеть свою новую невесту в этом чертовом платье. Это как сыпать соль на свежую рану. Сделала ли Лейла это специально? Наверняка. Она не скрывала, что против свадьбы, даже умоляла меня не жениться на ней». Решила, видимо, отомстить хоть такими мелкими ударами из-под У котенка прорезались коготки. Отлично. Я еще посмотрю, как она запоет, когда сегодня ночью вырежу ее из этого платья.